Такое положение дел, естественно, не мотивировало на эффективную работу. Крестьянин не только не стремился максимально увеличить площадь своего надела, но еще старался скинуть с себя его часть, а с ним и повинности. С этой целью хозяин держал не двух лошадей, а одну. Отговаривался тем, что ему нечем сеять, оставлял часть барской запашки необработанной если кто-то начинал получать больше дохода, то барин мог просто увеличить оброк. Так что хорошей работой можно было нанести вред не только себе, но и всей общине. Пока все работали мало и плохо, помещик имел одно представление о доходности своих земель. А если хотя бы один крестьянин увеличивал продуктивность хозяйства, то у барина возникал соблазн повысить оброк или увеличить барщину? Власти общину сохраняли и поддерживали. Государству легче иметь дело с кластерной единицей, чем с каждым отдельным крестьянином. Например, пока в Сибири землевладение было заимочным, общины не было. Но к XVII веку в наиболее освоенных районах Сибири начало оформляться деревенское начало – мир – выборные представители которого были ответственны за поведение крестьян. Государственная власть обязывала крестьян снабжать провиантом служилых людей, то есть выполнять барщинные повинности. Известно, что уже с 1620 года земельные угодья новопоселенцам отводились на целую общину, Община же сама делила землю и отводила своим членам новые участки, когда старые оказывались выпаханными. Никто не мешал членам общины, каждому в отдельности или целыми семьями по своей инициативе расчищать от леса и обрабатывать новые участки. Но эти участки земли находились в распоряжении отдельной семьи до тех пор, пока не окупали затраченный труд. Затем они поступали в передел то есть переходили в распоряжение всех ее членов. Другой опорой общинного уклада жизни и общинного мышления была православная церковь. Не случайно совсем не было общин в Прибалтике, Западной Белоруссии, Левобережной Украине, там, где была сильна католическая церковь. Их было мало в Восточной Белоруссии. Россия велика. Многие ее обитатели еще занимались подсечным земледелием тогда, когда на Западе уже происходили буржуазные революции. Однако как веревочка не веся, конец-то все равно будет. Подавление общинами конкуренции позволяло сохранить и даже увеличить число домохозяйств, но количество земли на одно хозяйство естественным образом уменьшалось. Сельское население губернии Европейской России со времени реформы 1861 года к 1900 году выросло с 50 до 86 миллионов человек. Площадь надельной земли осталась неизменной, размер надела сократился с 4,8 до 2,6 десятых десятины. Под пашню пошли выпасы, что, в свою очередь, привело к понижению количества скота. Земля стала хуже удобряться. В Германии в 1898 году крестьянин получал с одной десятины 100 пудов хлеба, а в России только 40. Прирост населения России в 1900-1914 годах составлял 2% в год. Такой большой прирост создавал проблему, поскольку только для его поддержания требовалось ежегодное увеличение производства на 2%. А общинное землевладение не позволяло перераспределить землю в пользу более эффективных хозяйств и тем самым поднять продуктивность сельского хозяйства. Отсталость России и, как следствие, бедность населения видны из размеров национального дохода на душу населения, который составлял в 1913 году около трети немецкого и одной восьмой американского. Другим следствием общинного хозяйствования было отсутствие в крестьянской среде понятия частной собственности на землю. Земля принадлежала не отдельным семьям, а общине в целом, и регулярно переделивалось между членами общины. Переделы происходили после ревизий, то есть переписей, и бывали двух видов – общие и частные. При общем происходила общая нарезка полос и разверстка их между всеми членами общины, а при частных переделах в разверстку поступала лишь часть земли, делившаяся между небольшим числом домохозяев. С одних дворов община сваливала землю, а на других наваливала. Мальчик десяти лет имел право на одну четвертую часть надела ревизской души, двенадцати лет на одну третью. Общинник от двадцати до пятидесяти пяти лет имел право на один-два надела. После пятидесяти пяти лет крестьянин освобождался от земли и обязанности работать на ней.